Часть третья. Между Экклессией и Синагобой. Апостаты, празелиты и полемика устами вероотступников. Глава восьмая. Основные вехи иудео-христианской полемики в средние века. Иудео-христианская полемика началась еще до оформления христианства как отдельной религии и как церкви. Это полемика Иисуса с фарисеями в Евангелиях, полемика с иудеями в Деяниях и посланиях апостолов, где фарисеи критикуются за лицемерие, иудаизм за формализм, а Тора предстает собранием устаревших законов, ветхим заветом, который христиане готовы заменить чем-то более новым и более истинным. Евреи тоже не остались безучастными к появлению в их среде радикального мессианского движения, отвергающего сами основы иудаизма. В Талмуде и Мидрашах Есть тексты, осуждающие Иисуса, представляющие его лже-пророком и лже-мессией, язычником или вероотступником, предателем, колдуном и злодеем. Наиболее полным антихристианским текстом талмудической литературы является родословие иешу своего рода контр-евангелие, где евангельский сюжет излагается с еврейской точки зрения, Иисус предстает талантливым юношей, но испорченным тщеславием и жаждой власти. Он выкрадывает тайное имя Бога из святая святых Иерусалимского храма и использует его для свершения чудес и завоевания дешевой популярности. В эпоху поздней античности и литературу отцов церкви, патристики, антииудейская полемика решала ключевые для молодой религии задачи. Она способствовала выделению христианской общины из еврейской, прояснению ее самоиндификации через отталкивание от иудаизма и искоренению наиболее многочисленного поначалу иудео-христианского сообщества, так называемой церкви Петра, состоявшей из евреев, увлеченных новым учением, но не отказавшихся от старого закона, а затем и из неевреев, членов христианской общины, не чуждавшихся и иудейских заповедей ритуалов. Так епископ антиохийский блестящий проповедник Иоанн Златовуст в своих антииудейских проповедях, возьми словах против иудеев, обрушивался на христиан, державших иудейские посты, праздновавших иудейские праздники и захаживавших в синагоги. А как некоторые считают синагогу местом досточтимым, то необходимо сказать несколько и против них. Почему вы уважаете это место, тогда как его надлежит презирать, гнушаться и убегать? В нем, скажете, лежат законы пророческие книги. Что же из этого? Уже ли, где будут эти книги, то место и будет свято? Вовсе нет. А я потому-то особенно и ненавижу синагогу и гнушаюсь ею, что, имея пророков, иудеи не веруют пророкам, читая Писание, не принимают свидетельств его, а это свойственно людям в высшей степени злобным. Сама прагматика сочинения этих антииудейских проповедей состояла в том, чтобы отвратить христиан, еще не твердых в своей вере, от иудаизма. В ту же эпоху возникли особые жанры антииудейской полемики – тестимония, или собрание библейских цитат по разным полемическим темам – диалог и трактат. Стандартным названием антииудейских диалогов и трактатов было «Adversus Judeus» – «Против иудеев», ставшее уже обозначением жанра. Диалог как полемическое сочинение мог быть записью реального диалога, мог быть диалогом вымышленным, но представленным как реальный. Таков, например, диалог Юстина Мученика с Трифоном Иудеем II века, где Трифон — чрезвычайно слабый собеседник, чья функция состоит прежде всего в том, чтобы задавать вопросы и тем самым подталкивать красноречие Юстина, а своими неубедительными аргументами демонстрировать неправоту иудаизма и правоту христианства. Были также заведомо воображаемые диалоги диалоги-видения или аллегорические диалоги. Во всех этих жанрах потом продуктивно работали средневековые католические богословы. Соседство христианского населения Европы с иудейскими общинами неизбежно приводило к сравнению вер, спорам, страху влияния и заражения обращения единоверцев в чужую религию. Инициаторами полемика, как правило, выступали христиане, как сильная страна, Христианство было господствующей религией, религией большинства и власти. Церковь могла побудить светских правителей, устроить диспут и принудить иудеев участвовать в нем. У иудеев, конечно, не было такого административного ресурса. Но главное христианству, как позднейшей религии, выросшая из иудаизма и основывающейся на его фундаменте Библии, представлялось необходимым для доказательства своей правоты – Уличить в неправоте современный иудаизм а лучше всего убедить евреев сами их признать свои заблуждения и истинность христианства. Евреи тоже опасались влияния христианства, и не зря. Случаи перехода христианства были нередки, и, соответственно, иногда затевали полемику с целью продемонстрировать своим единоверцам несостоятельность христианского учения. Но такое случалось крайне нечасто, в основном в исламских странах, где христиане были в более уязвимом положении, чем евреи. В ранней части Высокого Средневековья, вплоть до XIII века, иудеохристианская полемика не подвергалась особому регулированию и по преимуществу была делом частным, спонтанным и вполне мирным. Целью таких камерных диспутов, диалогов или триалогов был поиск истины, возможно, убеждение или даже высмеивание или унижение оппонента, но не немедленно его обращение в свою веру в купе с искоренением важных атрибутов его собственной, как это сделалось впоследствии. Подобные частные беседы между людьми, высокопоставленными или учеными, могли фиксироваться с возможными искажениями, конечно, в хрониках, письменных диалогах и даже в еврейских полемических сборниках. Так, например, спор о вере между франкским королем Хельпериком, его приближенным евреем, поставщиком двора Приском, и епископом Григорием Турским был записан, или, возможно, сочинен последним в его истории франков. Спор начался с того, что иудей отказался от епископского благословения. и так когда король Хельперик все еще находился в упомянутой вилле, он решил ехать в Париж и приказал отправить обоз. Когда я пришел к нему, намереваясь проститься, появился один иудей по имени Приск, с которым король был знаком, ибо он покупал для короля товары. Ласково потрепав его волосы рукой, король обратился ко мне со словами «Приди, святитель Божий, и возложи руку на его голову». Но так как Иудей воспротивился этому, король сказал «О, дух строптивый и род всегда неверный» Евангелие от Матфея, 17 глава, 17 стих, не понимающий, что Сын Божий возвещен ему голосами пророков, не понимающий того, что таинства церкви выражены в ее священнодействиях. В ответ на слова короля Иудей сказал «Бог и в брак не вступал, и потомство не плодит, и совладетеля царствия своего не терпит». Перевод с латинского — сабуковой Далее король и епископ сыплют библейскими цитатами. По правде говоря, от варварского короля VI века трудно ожидать подобной учености. Приск же не очень убедительный, но упорно огрызается, однако не уступает. И самое главное, ему ничего за это не делают. Все расходятся мирно и без последствий. Несмотря на то, что мы говорили и то, и другое, однако несчастный никак не склонился к вере. Так как Иудей хранил молчание, и король видел, что до его сердца не доходят эти речи, король обратился ко мне, чтобы получить благословение и уехать. О чем шла речь в этих религиозных спорах? Иногда евреи критиковали христианское учение, интерпретацию Писания, практику и этику, в частности, безбрачие духовенства, в котором видели противоречие природе и божественной воле, заповеди «плодитесь и размножайтесь». Христианство продвигало идеал аскетизма, полагая, что дети у Адама и Евы родились после греха падения изгнания из рая, следовательно, интимные отношения между ними начались после и были следствием греха падения и признаком жизни во грехе, а значит лучше воздерживаться от плотской любви. Если можешь не жениться, не женись, говорил апостол Павел. Евдейская же считала, что Каин и Авель родились ещё в раю, а значит брак и дети это хорошо. Продолжение божественного труда по сотворению мира и исполнение заповеди, отказ же от этой заповеди равен убийству, кроме того ведет к прелюбодеянию, в тайне или в критиковали евреи и дурные нравы христиан, обилие войн и жестокости, никак не соответствующие провозглашаемым ими мессианским временам между первым и вторым пришествием Сына Божьего и пышность их религии при отсутствии святости. В Иерусалимском храме писали они, «Было божественное присутствие, священники трепетали. О ваших раззолоченных соборах можно поставить осла, груженного навозом, и молния не ударит, гнев Господень не поразит его, ибо Господу нет дела до ваших храмов». Но основная критика исходила, конечно, со стороны христиан, стремившихся убедить евреев в том, что те, не приняв Иисуса, лишились божественного благоволения и не являются более избранным народом. Во многих диалогах и трактатах велся спор о том, кто теперь избранный народ или истинный Израиль. Христианские полемисты, вслед за блаженным Августином, назвавшим христиан Израилем не по плоти, но по духу, утверждали, что после Иисуса все изменилось. Утвержден Новый Завет и избран новый народ. Христиане, иудеи же, подобно Исаву, лишены первородства, то есть избранности, и находятся теперь в рабстве у христиан. Как сказано, и больший или старший будет служить меньшему. книга Бытие 25 глава, 23 стих. Евреев, не увидевших и не восслабивших Бога в Иисусе, христианские авторы не называли Израилем, а слово «иудей» связывало не с працом Иудой, а с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса. Кроме подлинного Израиля, в круг постоянных тем иудео-христианской полемики входило мессианство Иисуса, троичность божества, непорочное зачатие, буквальный против аллегорического способ понимания библейского текста. «Свобода воли ангелов» и еще ряд сюжетов. Христиане утверждали, что Мессия, то есть Иисус, уже приходил, принеся тем, кто в Него уверовал, спасение души. Спасение же в видимой реальности, наступление Царства Божьего, ожидали в Его Второе пришествие. Иудаизм настаивал на том, что подлинный Мессий должен принести объективное избавление своему народу, собрать его из стран рассеяния, вернуть святую землю, стать ее царем и отстроить храм. Все эти тезисы с обеих сторон доказывались многочисленными библейскими цитатами или свидетельствами, тестимонией. Также, опираясь на Писание, христиане доказывали богочеловеческую природу Иисуса, непорочное зачатие Девы Марии и троичность Божества. Иудеи же упрекали христиан в многобожии, идолопоклонстве, поклонении Кресту, иконам и статуям и намеренных искажениях в переводе и толковании Писания. Например, догмат о непорочном зачатии христиане отстаивали ссылкой на стих из книги Исайи, 7 глава, 14 стих, «И дева в очреве приимет и родит сына». Иудеи же парировали. В оригинале у Исайи стоит слово «алма» — «девушка» — «молодая женщина», а не «бетула» — «дева» — «девственница». Апелляция к писанию или авторитету — «акторитес» — была основным методом полемики наряду с апелляцией к разуму — «рацию». Кроме того, в христианской полемической литературе встречаются различные правила и инструкции по ведению диспута, демонстрирующие растущую агрессию и меняющиеся задачи. В XIII веке нужно было уже не рассуждать, не искать истину и не доказывать правоту своей веры, а находить ошибки в учении противника с целью осудить его. У этой смены тактики была и практическая выгода. Как трезво отмечал участник парижского диспута, доминиканец и крещеный еврей табаль Сезанский, Обвинять и находить ошибки у иудеев легче, нежели доказывать истинность нашего учения. Авторитетные тексты, к которым прибегали христианские полевисты, также со временем менялись. Если в раннее средневековье в цитатники входили только стихи из Ветхого Завета в латинском переводе, то есть из вульгаты, со временем многие теологи начали, с помощью помощников из числа крещенных евреев, использовать древнееврейский оригинал Писания, чтобы избежать ошибок перевода. А затем и Талмуд, и другие раввинистические произведения, с целью побить врага его же оружием, показать, что сам Талмуд признает, что Мессия уже пришел и так далее. Евреи изначально не были склонны к использованию в полемике отдельных библейских стихов, но со временем заимствовали христианскую методологию и то уже стали составлять библейские цитатники. Они, в частности, отбирали особые антихристианские цитаты, ветхозаветные предостережения против лже-мессий и лже-пророков. Например, «Не надейтесь на сына человеческого, в котором нет спасения» третий стих или «Проклят, полагающийся на смертного». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих. Критикуя христианскую догматику, еврейские полемисты обычно апеллировали к рацио, логике, утверждая, что догмат о троице или же догмат о непорочном зачатии явно противоречат здравому смыслу. Христианские диспутанты пытались оправдать иррациональность этих догматов через сравнение с физическими явлениями. Например, божественные триединства – Сравнивали с тройственным бытованием Солнца. Солнце как физическое тело, луч из него исходящий и тепло, исходящее от обоих. А непорочное зачатие сравнивали с прохождением солнечного света через стекло. В позднее средневековой полемике, прежде всего в Испании, отдельные полемисты с обеих сторон апеллировали не просто к логике, а к диалектике или даже философии, но широкого распространения это не получило, и христиане предпочитали строить свои аргументы на авторитете, а не на разуме. Мирные беседы и споры о вере между иудеями и христианами, изложенные в источниках до XIII века, и, вероятно, так или иначе отражавшие реальную коммуникацию, разнились по своим задачам и интонациям. Это могли быть консультации по части древнееврейского языка и буквального смысла Писания. Христианские экзегеты обращались за подобными разъяснениями к ученым-евреям. Так, например, представители знаменитой Сен-Викторской школы, богословской школы при парижском аббатстве Сен-Виктор, консультировались с евреями и констатировали это в своих экзегетических трудах. Более того, указывали, что это было повсеместной практикой. Один из видных викторинцев, Андрей Сен-Викторский, в начале своего комментария на библейскую книгу «Левит» предуведомлял читателя. «Касаемо содержания книги мы в основном не противоречили иным комментаторам, которые, как и мы, учились буквальному смыслу пятикнижей у иудеев». Это мог быть религиозный спор, направленный на совместное обретение истины. Так оппонент основателя Сен-Викторской школы Гийома из «Шампо» Богослов и философ Пьер Абеляр, известный в частности печально закончившимся романом со своей ученицей Элоизой и автобиографией «История моих бедствий», где этот роман описан, сочинил диалог между философом, иудеем и христианином. Это воображаемый диалог, диалог видения, где трое участников явились автору во сне. В ночи мне привиделось, и вот предстали передо мною три мужа. Абеляр утверждает, что нет правых и неправых, все почитают единого Бога, хотя принадлежат разным ветвям веры и служат ему различно, и диалог между ними имеет евристическую ценность и не обязан вести к победе одной веры и осуждению другой. Ни одно учение не является до такой степени ложным, чтобы не заключать в себе какой-нибудь истины. Я думаю, нет ни одного столь пустого спора, чтобы в нем не оказалось какого-либо назидания. Диалог о вере мог становиться почти сатирическим жанром. Один оппонент пристает с вопросами к другому, а тот остроумно отвергает его инсинуации, ответно унижая его религию. Таковы диалоги в еврейских полемических антологиях книги Завета и книги Йосефа Ревнителя. Протагонистом там зачастую выступает французский раввин Йосеф Кара, которого донимают вопросами анонимные христиане или клирики, например, Христианин спросил, почему они повесили этого человека, то есть Иисуса. Ученый Рабби Йосеф Кара, благословенной памяти, отвечал ему. «Из-за поколения Вавилонской башни, оно построило башню, Господь спустился посмотреть на нее и сказал, «Зачем они стремятся в небо, тогда как Я дал им в удел землю, и разрушил башню, и убил их? Так же и с Иисусом, который пришел и заявил, что Он Бог. И тогда они сказали». «Зачем ты пришел на нашу землю? Разве не небо твой удел? Ведь сказал царь Давид, небеса принадлежат Господу. Потому они и подняли его ближе к небу, чтобы вернуть его в его удел. И так он был повешен». Или «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие». Книга пророка Исаии, 5 глава, 18 стих. Монах спросил рабе Йосефа Кару, «Почему у вас нет колоколов?» Тот ответил ему, «Пойдем со мной». Они пошли на рынок, и там слышали, как продавцы селедки кричали, нахваливая свой товар. Потом он отвел его к лавке с дорогой рыбой, и там никто не кричал. Спросил его, почему так? Потому что качественные продукты говорят сами за себя, нет нужды ничего выкрикивать. Поэтому-то у нас нет колоколов. Есть и другой ответ на этот вопрос. Это о христианах сказано. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности». Книга пророка Исаии, 5 глава, 18 стих. Здесь автор имеет в виду веревки, привязанные к языкам колоколов. Главное, те беседы и споры были мирными и приватными. Все изменилось в XIII столетии. Римская церковь, столкнувшись с серьезной еретической угрозой, во Франции были популярны вальденсы затем альбигойцы, в Италии апостольские братья, стала бояться... Полемики с иудеями, видя не опасность не столько отпадения в иудаизм, сколько пробуждения вольнодумства и отпадения в ересь. Поэтому в соборных канонах и богословских сочинениях того времени частные диспуты с иудеями запрещались мирянам. простым христианам, которых хитрые и коварные иудеи могут одурачить. Запрет подкреплялся ссылками на авторитетные источники Евангелия от Матфея, призывающие избегать устных ссор, и Кодекс Юстиниана, не дозволяющий неученым христианам рассуждать о вере на публике, дабы не ошибиться и не подорвать веру слушателей. Папа Григорий IX в своей булле объявил, что категорически воспрещает мирянину публично или приватно спорить о католической вере, а тот, кто будет поступать наперекор сему, да будет отлучен французский хронист жан де жуан в своей книге благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика приводил исходное мнение короля, проиллюстрированное следующей историей. «Святой Людовик рассказывал мне, что однажды состоялся великий диспут между клириками и иудеями в монастыре Клюни. и остановился в том монастыре один бедный рыцарь, которому аббат дал хлеб из любви Господней. Этот рыцарь попросил дозволения сказать первые слова. И он задал Иудею следующий вопрос. «Учитель, я спрашиваю, веришь ли ты, что Дева Мария, которая выносила Бога в чреве своем и носила его на руках, была матерью Девы и матерью Бога?» На это Иудей ответил, что из всего этого он не верит ни слову. Тогда рыцарь ответил, что Иудей повел себя как глупец, раз не веря в нее и не любя ее, он, тем не менее, пришел в ее монастырь и ее дом. «И поистине», — воскликнул рыцарь, — Ты за это заплатишь. И тогда он поднял свой меч и ударил Иудея по уху. И свалил его на землю. Тогда Иудеи бросились бежать и унесли с собой своего учителя тяжело раненого. И так окончился диспут. Аббат пришел к рыцарю и сказал, что тот поступил очень глупо. Но рыцарь ответил, что Аббат поступил еще глупее, собрав людей на этот диспут. Ибо там было множество добрых христиан, которые еще до завершения диспута отвернулись бы от истинной веры. Ибо неверно поняли бы Иудеев. «И я говорю тебе, — сказал король, — что никто, если только он не ученейший клирик, не должен диспутировать с иудеями. Миреним, когда он слышит нападки на христианский закон, должен защищать его только своим мечом, воткнув его обидчику в живот по самую рукоятку». Перевод Цибулько. В итоге спонтанные частные диспуты между мирянами и евреями прекратились, хотя единичные примеры встречаются в Германии и Южной Франции до конца XIII века, а в Испании и Италии до XV века. Вместо этого насаждался новый тип диспута, по сути, своей близкий к суду. Его задача была осудить иудаизм и наказать евреев. Этот диспут официальный, проходящий в присутствии короля и высшего духовенства, он не однодневный, мог продолжаться несколько дней, недель, даже месяцев. Его участники были заранее назначены, повестка спланирована, поражение иудейской страны предопределено. Раввины зачастую принуждались к участию. С христианской стороны выступали диспутантами и играли ключевую роль в организации диспутов мендиканты, члены нищенствующих орденов доминиканцев и францисканцев. Оба ордена были созданы в начале XIII века с целью восстановить пошатнувшийся авторитет церкви и отвлечь народ от популярных еретических проповедников. Монахи должны были не только очаровывать простых людей своей бедностью и скромностью, но и бороться с ересью. миндикантам была поручена инквизиция церковный сыск, призванный искоренить альбигойскую ересь, ушедшую в подполье после крестового похода, а позже они начали изучать восточные языки и искусство полемики, дабы словом сразиться с иноверцами. Первым крупным диспутом нового типа стал парижский диспут 1240 года. У его истоков стоял крещеный еврей, францисканец Николай Данин. Крестился он, по-видимому, после того, как был экскомуницирован французскими раввинами за свои еретические убеждения. Под ересью могло пониматься караимство, течение в иудаизме, отвергающее так называемую устную тору, постбиблейский канон, мишную талмуд. Если дело обстояло так, получается, что даним действовал вполне последовательно, осуждая талмуд в бытность свою караимом и продолжая это делать, уже будучи христианским монахом. В 1236 году он представил папе Григорию IX записку с критикой раввинистической литературы Талмуда, Мидрашей и комментариев Раши. В 1239 году папа обратился ко всем монархам с требованием изъять еврейские книги, отправить на изучение доминиканцам и францисканцам на предмет антихристианской крамолы. Этот поступок был в то же время ходом в борьбе папства и империи. Если император Фридрих II Штауфен заявлял, что евреи – рабы императора, то Григорий IX стремился показать, что евреи всего христианского мира все же подчиняются власти церкви. Новозвания папы, однако, откликнулись только во Франции. В 1240 году талмуды в количестве сотен томов были конфискованы у еврейских общин. Папа желал, чтобы сразу по нахождению в них крамолы книги сжигали, но молодой король Людовик IX – Потребовал дать евреям возможность защищаться, и через несколько месяцев в Париже устроили официальный диспут, бывший, по сути, судом над Талмудом. председательствовал на диспуте королева-мать Бланка Кастильская. Она уже не была регеншей, но сохраняла политический вес и влияние на сына. А винителем выступал Николай Данин, ответчиками четверо крупнейших северо-французских раввинов. Ехиэль из Парижа, Ягуда бен Давид из Милуна, Шмуэль бен Шлома из Фале, Маше бен Яаков, из Куси. Последний даже не успел принять участие в диспуте. Тот закончился раньше, чем предполагалось. Раввины выступали не как равноправная сторона в диспуте, а именно как ответчики на суде. Могли только защищаться, причем на каждой сессии присутствовал лишь один из четверых, а держали их отдельно друг от друга, чтобы первый не мог сообщить следующему, какую позицию линию обороны он избрал. Судили диспут высшие церковной иерархии, в том числе епископ Парижский и ректор Парижского университета. Об этом диспуте сохранились латинские источники, записка Данина Папе, ставшая основой обвинения, и более сотни листов обвинительных выписок из Талмуда, признание в кавычках «раби Ехиэля» и «раби Ягуды», и ивритский отчет, так и озаглавленный, «диспут Викуах», приписываемый «раби Ехиэлю» Парижскому, но, по-видимому, составленный его ученику. Данин обвинял Талмуд по 35 пунктам, изложенным в его записке Григорию IX. В их числе оскорбление в адресу Иисуса и Девы Марии, ярко выраженная ненависть к неевреям, то есть христианам, очевидные глупости и богохульство, приравнение устный торы к письменной, то есть человеческого сочинения к божественному откровению. Данин доказывал эти положения, трактуя талмудический текст буквально, также используя латинский перевод с его спецификой. Раввины в ответ проклинали разбойника Данина, говорили, что готовы умереть за Тору, имея в виду устную Тору, то есть Талмуд, который христианам не подвластен. Еврейский народ рассеян по всему миру среди 70 народов, и везде есть Талмуд, так что французские христиане смогут только уничтожить Талмуд в своем королевстве, но не отнять его у еврейского народа. Ехиэль Парижский старался также доказать, что, проклиная не евреев, Талмуд имел в виду не христиан, а другие народы, которых сейчас уже и нет на свете, а в талмудических нападках на Ешу имелся в виду другой Ешу, Иисус, а не Иисус Христос. Не все Людовики одинаковы, говорил он, и не все короли Франции. Тем не менее, судьи признали вину Талмуда доказанная книга была осуждена на сожжение. Евреи подкупили одного прилата, дабы тот повлиял на короля и защитил Талмуд, но прилат вскоре умер, и король увидел в этом особый знак, повелевающий ему незамедлительно приступить к уничтожению еврейской книги. В 1242 году. И в 1244 годах производились крупные сожжения талмудов. Количество сожженных томов исчислялось вазами, пока французские раввины не взмолились к папе, и тогда церковь перешла от тотального уничтожения к цензуре, вырывали отдельные листы, указанные цензорами францисканцами, и возвращали книги общинам. Парижский диспут стал переломным моментом в истории иудео-христианской полемики. Помимо, собственно, утверждения нового полемического формата, официального диспута судилища, важнейшим следствием было то, что церковь узнала о существовании Талмуда и вообще постбиблейского канона. Отдельные богословы, сотрудничавшие с евреями или имевшие в своем окружении выкрестов, знали об этом и раньше. Но после записки Данина об этом узнали папы и духовенство Энмассе. Григорий IX писал, «Ежели правда то, что мы услышали о евреях Франции и других стран, нет наказания соразмерного их преступлению, ибо они, оказывается, не довольствуются ветхим законом, который Бог дал Моисею, более того, отвергают его, заявляя, будто Бог дал им другой закон, прозываемый Таламут, то есть учение, будто бы переданный Моисею устно». Они утверждают, будто это учение не записывалось, но передавалось из уст в уста, вплоть до поколения так называемых книжников и мудрецов, которые записали его из страха, что он сотрется из людских сердец. Книга эта превосходит по своему объему писания и содержит речения столь лживые и столь мерзкие, что вызывают стыд и ужас. Вероятно, в Талмуде причина того, что иудеи по сей день упрямо держатся за свою веру. Позднее ему вторил Иннокентий IV, отмечая, что Талмуд больше Библии, что в нем содержатся нападки на Бога Отца и на Христа и глумление над Девой Марией, и что по этой книге и в ее духе они учат своих детей, совершенно отвращая их от Писания, и страшатся, что те могут верно понять Писание, найдя в нем свидетельство о единородном и воплотившемся Сыне Божьем, и тогда оставят свою веру и перейдут в веру Христову, и вернутся смиренно к Спасителю своему. Таким образом, церковь осознала, что современный иудаизм не тождественен иудаизму Ветхого Завета и даже иудаизму времен Христа, и традиционный упрек в косности и неспособности увидеть новую истину отпал, зато появился новый, в намеренном искажении смысла Ветхого Завета и забвении Писания. Была также точка зрения, будто талмудизм ересь внутри иудаизма, с которой нужно бороться, как инквизиция борется с альбегойской ересью. Еще одно следствие. Церковь начала использовать Талмуд. Латинские переводы ряда фрагментов и цитатники из Талмуда и мидрашей в целях полемики. Так раввинистическая литература широко использовалась христианской стороной в следующем крупном диспуте – Барселонском диспуте 1263 года. Вновь ключевую роль сыграл крещеный еврей-доминиканец Пабло Кристиани, в прошлом Шауль из Монпелье, получивший хорошее талмудическое образование. Он устраивал частные диспуты с крупным арагонским еврейским ученым, талмудистом, экзегетом и каббалистом Нахмонидом из Жирона, а потом попросил арагонского короля Хайма I об организации официального диспута, и хаймы в целом покровительствовавший евреям, согласился. Диспут проходил в Королевском дворце в Барселоне в течение четырех дней в конце июля 1263 года в присутствии короля, епископа барселонского и высокопоставленных доминиканцев и францисканцев, в том числе доминиканца Раймунда де Пеньяфорте, духовника короля прошлом магистра ордена и духовника папы Григория IX. Брат Раймон, по-видимому, стоял за обоими крупными диспутами середины XIII века. В Риме, вытнув свою духовником папы, он поддержал записку Данина, а в Арагоне курировал Пабло Кристиане. Он полагал важнейшей задачей церкви в целом и своего ордена, в частности, борьбу с ересями, обращение неверных, и способствовал этому самыми разными путями. Так он убедил Арагонского короля ввести в королевстве инквизицию, которая преследовала как еретиков, так и крещенных евреев, отпавших обратно в иудаизм, и даже иудеев, способствовавших этому отпадению. Он побудил Фому Аквинского, тоже, кстати, доминиканца, написать «Сумму против язычников», ставший одним из самых знаменитых его сочинений, в помощь миссионерам и полемистам, отстаивавшим христианское учение перед маврами и иудеями. Наконец, уже после барселонского диспута брат Раймунд убедил короля обязать евреев посещать проповеди доминиканцев и учредил особый факультет в доминиканских коллегиях, где студенты изучали древнееврейский и арамейские языки, на которых написаны, соответственно, еврейская Библия и вабилонский Талмуд, а также арабский, и учились дискутировать с иудеями и мусульманами, а на выходе получали не стандартный диплом учителя, а диплом полемиста. По барселонскому диспуту также сохранилось два источника с обеих сторон. Ивритский диспут, викуах, написанный самим нахманидом и короткий латинский конспект. Повестка четко по пунктам, изложенная в латинском конспекте, была известна заранее. Христианское учение, разумеется, не подвергалось сомнению и не выносилось на обсуждение. Планировалось доказать несостоятельность еврейского учения и, в идеале, убедить и обратить самого Нахманида, тем самым подтолкнув к крестильнику вере других арагонских евреев. Но и просто нанесение поражения уважаемому еврейскому ученому было достойной целью. Разочарование в своих духовных лидерах тоже должно было побудить евреев к крещению. Задачей еврейской стороны могла быть только защита, доказательство того, что раввинистическая литература никоим образом не свидетельствует об истинности христианства и опровержении других аргументов брата Пабло. Нахманиду при этом разрешили говорить свободно, практически сняв с него традиционные ограничения запрет широко понимаемой хулы на христианскую веру. И в своем отчете о диспуте он подчеркивает, что добился этого позволения как особой привилегией. «Я ответил, сказав, я исполню повеление короля, государя моего, если вы разрешите мне говорить, как я хочу. Я прошу дозволения короля и брата Раймунда де Пьения Форта и его соратников здесь присутствующих». Ответил брат Раймунд, «если не будешь поносить веру». Я сказал им, «я не хочу диспутировать с вами, если не смогу говорить свободно, как и вы, обо всем, что касается диспута. Я знаю, как говорить вежливо, но это будет так, как я хочу». И все дали мне разрешение говорить, как хочу. И сам король велел мне говорить, как хочу. Здесь и далее перевод Хаскелевича. Король был не просто зрителем. Временами он сам вступал в дискуссию, в частности, попытался доказать догмат о триединстве стандартным путем сравнения с физическим объектом, а именно с вином, у которого есть цвет, вкус и аромат. Но все это проявление одного и того же. Нахманит, впрочем, отмел этот аргумент, заявив, что так можно доказать не только троичность божества, но и четверичность и все, что угодно. В начале диспута брат Пабло заявил следующие тезисы тезисе. Мессия, которого евреи ждут, уже пришел. Он одновременно и бог, и человек. Он страдал и умер, чтобы спасти человечество. Он собирался доказать эти три тезиса на раввинистических источниках, а затем показать, что единственный, кто удовлетворяет всем перечисленным признакам, это Иисус из Назарета. Было четвертый тезис. Раз Мессия уже пришел, все прежние законы утратили силу и, соответственно, иудаизм устарел, но до него Пабло так и не добрался. То ли не успел, поскольку диспут прервался раньше срока, то ли сосредоточился вместо этого на демонстрации христологического потенциала раввинистической литературы, вынуждая Нахманида либо признать ее мессианские свидетельства, либо отречься от нее. И Нахмонид практически отрекся. Он несколько раз отвечал, что не верит тому или иному Мидрашу, цитируемому брату Пабло, в доказательство прихода Мессии, а потом пояснил свою позицию. Теперь же объясню вам, почему я сказал, что не верю в это. У нас есть три разновидности книг. Первая — это 24 книги, называемые Библией, и в нее мы все верим безоговорочно. Вторая разновидность — это Талмуд. Он является толкованием заповеди Туры. В Торе имеются 613 заповедей, нет ни одной заповеди, которая осталась бы не неразъясненной в Талмуде. Мы верим в его толкование заветов. Еще у нас есть третья книга, называемая «Мидраж», то есть «Сермонес», проповеди. Например, если кардинал выступит с проповедью, кому-нибудь из слушателей она понравится, и он ее запишет, и кто-либо поверит в эту книгу, хорошо, если же кто-то не поверит, тоже не страшно. Противная сторона, разумеется, увидела в этом отрицание собственной традиции по сравнению и поражению. Латинский отчет гласит, и от того, что он не мог истолковать авторитетные цитаты из древних и подлинных еврейских книг, которые были приведены против него, он объявил публично, что он в них не верит, ибо, по его словам, они представляют собой проповеди, в которых мудрецы часто говорили неправду, чтобы поднять дух народа. Так он стал спорить и с еврейскими мудрецами, и с их писаниями. И вот так как он не мог ответить и часто был посрамлен на публике, он дерзко заявил, что ни в коем случае не будет дольше отвечать, ибо евреи запретили ему это. Он пытался уклониться от диспута с помощью лжи. Он убежал и затаился, когда господин наш король находился за городом. Отсюда явно и ясно, что он не решался, да и не мог защищать свою ошибочную веру. Таким образом, христианская сторона заявила о своей победе, но у Нахманида была другая точка зрения на исход диспута. В Викуахе он писал «Я предстал перед нашим государем, королем», и он сказал «Пусть диспут будет приостановлен, ибо я не видел ни одного человека, который был бы неправ, и при этом аргументировал бы все так хорошо, как это сделал ты. На следующий день я предстал перед государем нашим, и он сказал мне «Возвращайся в город свой с миром» и дал мне 300 золотых динариев на дорожные расходы, и я расстался с ним в дружбе превеликой». Барселонский диспут не был доведен до конца, но прерван из-за опасения народных волнений. Король отпустил Нахманида с миром и даже с вознаграждением, но впоследствии, после появления его книги о диспуте Викуаха, Доминиканцы во главе с братом Пабло, который, не найдя особой поддержки у короля, добился у папы Климента IV Буллы, проклинающей иудейское верлонство, преследовали его, виняя в хуле на христианскую веру и покушаясь на сожжение его книги. Вероятно, именно из-за преследования нахманиду пришлось уехать из Испании. В 1267 году он был уже в Палестине, где и умер через семь лет. В Арагоне же король издал указ, облегчающий миссионерскую деятельность доминиканцев. Он обязывал евреев собираться в синагоге на их проповеди. И другой указ – изъять из Талмуда все места, содержащие хулу иисуса и Деву Марию, которые только обнаружат доминиканцы. Но в 1265 году евреям удалось доказать, что никаких антихристианских пассажей в Талмуде нет. Упомянем еще один крупный диспут в Урагоне, относящийся уже к позднему Средневековью. Это диспут в Тартосе, продолжавшийся полтора года, с февраля 1413 по ноябрь 1414. Инициатором снова выступил выкрест Неофит. Он крестился в 1412 году. и Иероним де Санта-Фе. До крещения его звали Ишуа Галорки. Его друг Шлома Галеви, он же Пабло де Санта-Мария, епископ Бургаский, был одним из самых известных и успешных крещенных евреев в Испании того времени. Галорки осуждал его за апостасию, много лет сам колебался, но, наконец, крестился, видимо, под влиянием валенсийского доминиканского проповедника Винсента Феррера, известного своей пламенной юдофобией и блестящим красноречием. Галорки был врачом антипапы Бенедикта XIII, тоже рогонца по происхождению, и убедил его устроить тортосский диспут, предоставив его вниманию антииудейский трактат, содержащий коллекцию христологических мидрашей собранных еще Раймундом Мартином, каталонским доминиканцем XIII века, учеником Раймунда де Пеньяфорте, автором знаменитого полемического трактата «Клинок веры», ставшего основой для последующей антииудейской полемики миссионерства. Папа потребовал еврейских общин Арагона и Каталонии прислать представителей на диспут. Момент был неблагоприятный. Арагонское еврейство было ослаблено после погромов 1391 года и потеряло своих лидеров, духовного, раби Хаздай Крескас умер в 1410 году, и светского, бенвенист де ля Кавалерия. Последний политически влиятельный арагонский еврей умер в 1411. Арагонский король Фернандо I взошел на престол во многом благодаря Винсенту Ферреро, и следовательно зависел от церкви и шел у нее на поводу. Евреи старались всеми способами, включая взятки, избежать диспута, но не получилось. Выступать отправились несколько раввинов, учеников Крескоса. Обстановка на диспуте была крайне напряженной. Раввины не могли говорить свободно, если впоследствии критиковали за слабую аргументацию, надо учитывать, что она была очень ограничена внешними обстоятельствами. Папа сразу объявил, что это будет не спор равных сторон, а демонстрация истинности христианства. Раввины не могли критиковать христианскую веру и должны были только защищаться, в то же время получая известие о все новых массовых крещениях. Крестились как простые евреи, так и еврейская элита. В итоге раввины прекратили защищаться, так как находились под сильным давлением и спешили по своим городам, чтобы спасти свои общины от окончательного исчезновения. В то же время и сам папа стремился скорее закончить диспут из-за собственных политических проблем. После диспута папа и король издали ряд указов о конфискации талмудов и уничтожении всех листов, где содержатся хуланы христиан и христианства, о строгой сегрегации евреев и выселении их из их кварталов. Тартовский диспут никак не остановил массовые крещения рагонских евреев, скорее спровоцировал новый И тогда еврейские ученые написали несколько апологетических трактатов с целью укрепить евреев в вере и предотвратить дальнейшее крещение. Видно, что ведущую роль в иудею-христианской полемики играли вероотступники, крещенные иудеи. Они хорошо владели материалом, знали не только писание, но и раввинистическую литературу. Они стремились выслужиться, сделать церковную карьеру, и организация диспута представлялась для этого отличным средством. Наконец, вполне вероятно, что они искренне были убеждены в правоте принятой ими христианской религии и хотели доказать это своим бывшим единоверцам и побудить их тоже перейти в христианство. Полемизировать любили и обратные вероотступники, отпавшие в иудаизм христиане. Их, конечно, было значительно меньше, и известно о них меньше. Христианская сторона эту тему не любила, видя в ней унижение и оскорбления католической веры и церкви, а еврейская опасалась обвинения в празелитизме, в злоумышленном совращении христиан в иудейский обряд. Между тем, само это явление, добровольное обращение в другую веру и постоянное наличие некоторого числа празелитов, апостатов, очень существенно Оно свидетельствует о том, что граница между религиями, между сообществами была проницаема в обоих направлениях, что были контакты, позволявшие предварительно ознакомиться с чужой верой, что за фасадом официальных диспутов, полемических сочинений и канонических запретов била ключом несколько иная жизнь. Глава 9. Празелиты, апостаты и судьба евреев Европы. Крупный британский еврейский историк Сессил Ротт, 1899-1970, выпускник и преподаватель Оксфорда, собиратель еврейских рукописей и предметов ритуального искусства, главный редактор, 22-тонный англоязычный энциклопедия «Юдаика», был чрезвычайно плодовитым автором. За свою жизнь он опубликовал более шести сотен книг и статей, посвященных истории евреев Англии и Италии, евреям в эпоху Возрождения, еврейскому искусству, вкладу евреев в мировую цивилизацию и прочее. В ряде своих статей Рот затрагивал острые, традиционно табуируемые в еврейской историографии темы. У нас еще будет случай убедиться в этом в дальнейшем, пока же обратимся к его статье 1936 года «Праведные Геры это иноверцы, принявшие герры» и примкнувшие к еврейскому народу. В этой статье Рот использует расчеты, согласно которым, поскольку к началу XX века евреев в мире насчитывалось уже 16 миллионов, в середине XI века их должно было быть около миллиона. Но в XI веке миллиона евреев не было, а значит, еврейское население пополнялось и народцами прозелитами и ни один современный еврей не может с уверенностью похвастать чистотой крови. Празелиты всегда были, утверждает труд а в определенные исторические периоды, например, в эпоху второго храма, в Римской империи и в раннее средневековой Европе составляли довольно заметное явление, хотя еврейская традиция предписывает настойчиво отталкивать празелитов, дабы убедиться, что их намерение твердо и искренно. Кроме того, для еврейских общин под властью христианской церкви празелитизм был опасен, ибо чреват гонениями его тщательно скрывали, да и впоследствии говорить о нем было не принято. Гораздо более известны случаи зеркального вероотступничества, из иудаизма в христианство. Евреи-апостаты информировали своих новых единоверцев о талмуде и еврейских обычаях, истинных и вымышленных, переводили еврейские канонические тексты, вели антииудейские диспуты и сочиняли трактаты. Но христиане-апостаты тоже встречались и чрезвычайно раздражали и тревожили католическую церковь. Чем дальше, тем больше» бодо элиазар совращенный врагом рода человеческого. На пике своей карьеры молодой и знатный диакон боддо обласканный Аахенским императорским двором, неожиданно покинул лоно победившего католицизма и бежал к кандалусийским евреям, униженному меньшинству, находившемуся к тому же под властью мавров. Как такое могло произойти? Напрашивается ответ «Шершеля фам». Клирик, скованный обетом безбрачия, поменял веру и образ жизни, дабы жениться на прекрасной еврейке. Однако источники при всей их скудости все же намекают на иные причины, менее сентиментальные, но более любопытные. «Страбон дарит тебе, возлюбленный отрок Бода, немного слов малых для прочтения. Пусть недавно с любовью посаженный в полях побег молодой взрастет навстречу сильным южным ветрам». Пусть через усердие вздымается чистая любовь, пока не достигнет небес и звезд. Будь добр, поминай в молитвах и обетах, обращенных к громовержцу, страбона, как он и сам всегда поминает тебя. Следуй тому, к чему благосклонен Господь, что он повелевает. Уповай на то, что обещает, того, что запрещает, беги. Почитай добродетели, пороки долой. Верная награда дается благим, наказание негодным. Бог да направит тебя ко всему лучшему, и да преподносит тебе всегда великие дары. Прощай всегда и везде, самый любимый, отрок белокурый, белокурый отрок. Это стихотворение посвятил Бода Валафрид Страбон, 809-й, 849-й, монах и богослов, а географ и поэт – один из самых ярких представителей Каролинского возрождения. Младший современник Страбона, возлюбленный отрок, Бодда родился, вероятно, в середине 810-х годов. Источники единогласно сообщают, что он происходил из знатного алиманского рода, получил блестящее образование, занимал церковную должность и вращался при Ахенском дворе. Например, леонский архиепископ Амуло характеризует Бода так. «Придворный диакон благородного происхождения», благородного воспитания, занятой на церковной службе и находящейся в изрядной близости к монарху. Будучи дружен со Страбоном в 829 году, ставшим наставником принца Карла, младшего сына императора Людовика Благочестивого, от его второй жены, алиманки Юдифи, Бодда, по-видимому, также был близок к принцу. Как минимум, он входил в алиманский кружок, сложившийся вокруг молодой императрицы. Одна из основных позднекаролинкских хроник, Бертинские анналы под 839 годом между рассказами об усобице Людовика с сыновьями и о наводнении во Фризии сообщает. В то же время произошло событие крайне плачевное, достойное скорби всех сынов католической церкви. Молва возвестила, что диакон Бода, алиман по происхождению с раннего детства воспитанный в христианской вере и воспринявший от придворных ученых науку божественную и человеческую, тот кто лишь в прошлом году и спросил позволение императора императрицы отправиться в паломничество в рим и получил одобрение и многие дары этот человек совращенный врагом рода человеческого оставил христианство и обратился в иудаизм Слух достиг двора весной 839 года, а само отступничество диакона произошло в 838. В середине августа этого года он уже был обрезан, отпустил волосы и бороду и принял или скорее узурпировал имя Илиазара. Обратил в иудаизм своего племянника, женился на дочери еврея и поселился в Цезаро-Угусте, Сарагосе. Из этого отчета, основанного по признанию хрониста на слухах, неясно, побывал ли Бода в Риме и куда дел предназначавшиеся папе императорские дары, а главное, с какого момента началось его отпадение в иудаизм, задумывал ли он его давно, иудействовал ли еще при дворе Людовика, или разочаровался в католической церкви, только когда узрел апостольский престол в не самом достойном виде. Нам также неизвестны подробности семейной, профессиональной религиозной жизни Бода Элиазара в Испании, за одним исключением. В 840 году он вступил в эпистолярную полемику с массарабом, то есть христианином в мусульманской Испании, от арабского мустариб арабизированный по имени Пабло альвара альвара проживавший в Кордове, занимал непримиримую позицию относительно сближения с иноверцами и усвоения чужой культуры. Впоследствии в 850-х годах Пабло альвара выразит однозначную поддержку кордовским мученикам, казненным за публичное исповедание христианской веры и оскорбление ислама и пророка Мухаммеда, и станет одним из духовных лидеров моссарабской общины. В своем трактате «Сияющее провозглашение» 854-й, содержащем антиисламскую полемику, библейскую экзегезу, он будет жестко критиковать моссарабскую молодежь за ее приверженность арабскому языку и культуре, суетность и скудные познания в латыни. Я вопрошаю, можно ли найти сегодня ученого человека среди мирян, кто, обладая знанием священного писания, изучал бы латинские книги каких-либо богословов? Кто сейчас горит евангельской любовью, любовью такой, как была у пророков, как была у апостолов? Разве не все юные христиане, миловидные, речистые, заботящиеся о своем платье и манерах, известные своим знаниям языческой жизни, уважаемые за свою способность говорить по-арабски, разве не все они с увлечением читают книги халдейские и при этом не ведают красы церкви и взирают с отвращением на церковные райские реки, как на мерзость? Увы, христиане не знают собственного закона, латиняне забыли собственный язык. Апостат Бода с точки зрения Альвара являл собой крайне вредный пример для местных христиан, живущих в постоянном соблазне перехода в ислам, и Альвара решил, если не переубедить его, то дискредитировать. Переписка состояла из семи посланий. Сохранилось четыре письма Альвара и фрагменты, 63 строки, из трех писем Бода или Азара и была посвящена таким стандартным вопросам иудео-христианской полемики, как мессианство Иисуса, истина Израиля и тому подобное. Мусара подтверждал свое превосходство, в частности, следующим образом. «Кто из нас более заслуживает имени израильтянина? Ты, по твоим собственным словам, отошедший от язычества ради почитания великого Бога, еврей не по крови, но по вере, или же я, еврей, и по крови, и по вере. Но я не именуюсь евреем, ибо новое имя было дано мне, и уста Господни его изрекли». Авраам, Отец мой, поскольку мои предки происходили из этого рода, ведь ожидая Мессию, когда тот должен был прийти, и приняв его, когда он пришел, они более истинный Израиль, чем те, кто ждал Мессию, но отверг его, когда тот явился, и до сих пор ждет его, ибо вы по-прежнему ждете того, кого уже отвергли. Язычники, ежедневно обращаемые в веру Израилеву, пополняют народ Божий. Вы же упорствуете в заблуждениях евреев. Из этих строк вроде бы следует, что перед нами зеркальный диспут двух апостатов – из христианства в иудаизм и из иудаизма в христианство. Хотя в христианство перешел скорее не сам Альвара, а его предки – в эпоху массовых крещений в Вестготском королевстве. Впрочем, в другом письме реагерой на нескрываемое презрение оппонента Пабло находит источник гордости в своем уже не еврейском, но готском происхождении. Будда Элиазар, ученик корифеев Каролинского возрождения, прославленных библейских комментаторов и богословов Клавдия Туринского и Рабана Мавра, с высоты своей эрудиции, накопленной во франкских классах, смеялся над убогостью и вторичностью аргументов своего пылкого корреспондента, изолированного от христианской латинской учености. «Бешеный пес, компилятор, как и те, у кого ты списал все свои слова!» Пабло защищался как только мог. «Готы презирают смерть!» И превозносят раны. Я тот, кого Александр велел избегать, боялся пир, и цезарь страшился. Формулировка позаимствована из истории готов Исидора Сивильского. Она сказала ироним, у него рок на голове, беги от него, и потому не болтай о бешеных псах и признай себя огрызающейся лесой, и не говори, будто я компилятор древних, ибо это пристало мужам великим. Смешивалась ли в жилах Пабло Альвара еврейская годская кровь или же декларация одной из двух родословных была чисто риторической, неизвестно. Но примечательно, как в традиционную дискуссию об истинном Израиле вмешалось соперничество двух германских народов вестготов и франков. Хотя их представители, ведущие эту дискуссию, были по разным причинам оторваны от собственной государственности и пребывали под властью ислама в статусе зимми, покровительствуемых, но дискриминируемых религиозных меньшинств. Через несколько лет Бода Элиазар вновь упоминается в бертинском аналог в записи за 847 год в роли малодостойный Он якобы занимался в Андалусии тем, что настраивал мавров против массарабов и советовал кордовскому эмиру либо принудить последних переходов в ислам или иудаизм, либо предать их смерти. Хронис ссылается на письмо испанских массарабов франкскому королю Карлу Лысому, сыну Людовика Благочестивого, в котором те молили о заступничестве. Хотя в целом сюжет о притеснении массарабов и их надеждах на франкскую помощь Представляется вполне правдоподобным роль бывшего придворного диакона в этих событиях, равно как и вообще его связи с мусульманскими властями более ни один источник не подтверждает. Самые поздние упоминания Бода, а именно его деятельности еще во Франкской церкви, относятся к 870-м годам и содержится в послании реймского архиепископа Гинкмара Карлу Лысому, написанному по поводу перевода жития Дионисия Реопагита и монастыря сен дени В истории Будды или Азара пробелов больше, чем текста, но исследователи чаще всего стремятся заполнить один пробел – реконструировать причину отступничества придворного дьякона. Источники предлагают разные версии. Пабло альвара вменяет вину Бода похоть. Стать евреем его якобы принудила та, что выгнала Адама из рая, и Самсона лишила очей, и в насмешку советует своему оппоненту перейти в ислам и использовать широкие возможности полигамии. Но вряд ли альвара угадал. Помятуя о нежностях в стихотворении Страбона, можно было бы предположить причастность Бода гомосексуальной и клирикальной субкультуре, но, скорее всего, и это не так. Нежность Страбона либо риторическая, либо дружеская, а грехи, от которых он предостерегает своего юного друга, вполне гетеросексуальны. Да и Бода сам упоминает в письме Кальвара о прегрешениях юности, интимных встречах со многими женщинами прямо в нашем храме и вообще критикует нравы франкского двора. Довольно абсурдно звучит обвинение хрониста, автора бертинских аналов, будто знатный придворный клирик отказался от своего блестящего положения, отправился в чужую страну, движимый алчностью. А современная научная гипотеза о том, что на отступничество Бода повлияли известия об иудейском царстве Хазар, добавившие веса иудаизму в глазах европейцев IX века, любопытна, но недостаточно аргументирована. Об иудаизме хазар впервые сообщают арабские и еврейские источники X века и латинский источник второй половины IX века – Друтмар из Аквитания, 864 год. Но нет свидетельств того, что подобные сведения достигли франкского мира еще в 830-х годах, когда они могли бы повлиять на юного бода. Воздействие темных сил, упомянутые в Бертинских аналах, совращенный врагом рода человеческого, и у Амула, соблазненный дьявольскими уверениями, если и засчитывается за причину, то слишком общего характера. Впрочем, поскольку орудием дьявола положено быть евреем, в этих цитатах можно усмотреть свидетельство еврейской миссионерской деятельности во франкском государстве, но твердых оснований для такого вывода нет. Сам Будда исходной причиной своего поступка называл ветхозаветные студии при ахинском дворе. Как сообщают бертинские аналы, Бода воспринял от придворных ученых науку божественную человеческую, то есть получил богословское и светское образование. Это вполне в духе метров Каролинского Ренессанса, возрождавших классическую ученость и в то же время жаждавших постичь хибраика веритас, истину древнееврейского текста Библии и называвших себя, по античному образцу, академиками, а своего императора уже по-библейски «Новым Давидом» и его двор «Новым Израилем». Некоторая шаткость вери, проистекающая из этих штудий, или, напротив, порождающая или просто сопровождающая их, была свойственна не только молодому дьякону. В переписке с Альвара Бода говорил, что может назвать 14 человек в Аахине, придерживающихся разных религиозных взглядов. Бода не был одинокой в своей критике этой ситуации. Сокрушался Валафрид Страбон, сокрушался автор Бертинских аналов, а Леонский архиепископ Агабард оплакивал отсутствие единства почти теми же словами, что и Бода, лишь с иным численным показателем. «У пяти мужей, сидящих рядом, — говорил он, — не будет общего закона». Тот же Агабард возмущался и юдофилией Людовика, слишком вольготным положением евреев его империи и дурным влиянием, оказываемым последними на христиан. «Мой благочестивый господин», — писал он императору, — «я упомянул лишь некоторые из многих случаев предательства иудеев и ущерба, наносимого христианству их приспешниками. Совершенно необходимо, чтобы твое благочестивое попечение коснулось того, как христианская вера во многих случаях страдает от иудеев». Ибо когда они лгут простым христианам и хвастаются, что они «дороги тебе в память о патриархах», что они с почестями приходят во дворец и покидают его, что самые достойные мужи жаждут их молитв и благословений и жалеют, что у них не тот же законотворец, что и у иудеев, когда они предъявляют эдикты, запечатанные золотыми печатями с твоим именем и содержащие слова, по нашему разумению, не истинной, Когда они показывают людям женскую одежду, говоря, что она подарена их женам, твоими родичами и дамами двора. Когда они долго рассказывают о славе своих предков. Когда им, вопреки закону, дозволяется строить новые синагоги. Когда все это происходит, доходит до того, что наивные христиане говорят, будто иудеи проповедуют им лучше, чем наши священники. За эти подобные антиеврейские инвективы Агобард заслужил славу крупного юдофоба. Но, как показывает история Бода, его гнев не был проявлением общей теоретической позиции, а имел под собой вполне реальную основу. Можно предположить ровно обратное объяснение – казус апостата Бода, выдумка церковных деятелей вестготского происхождения, каковыми были Пабло альвара Пруденций, автор бертинских аналов, заинтересующие нас годы, и архиепископ Амуло, ученик и преемник Агабарда на Лионской кафедре, единственный, кто упоминает о его отступничестве. О том, что дьякон двора отпал в иудаизм под 838 годом, сообщают и аналы Рейхенао, но указывают другое имя – Пуата. Эта выдумка могла служить пропагандистским целям – осудить излишнюю веротерпимость Аахенского двора и побудить Людовика, затем Карла Лысого действовать так, как подобает христианейшему монарху – слушаться клириков, держать евреев в ежовых рукавицах и помогать единоверцам в других странах, читай, «испанским мосарабам». Можно углядеть в этой истории козырную карту в игре Вестготской партии против партии Алиманской, влиятельной при императрице Юдифи. диакон Бода при Ахенском дворе, очевидно, существовал в действительности, свидетельством тому и стихотворение Валафрида Страбона и упоминание Бода в письме Гинкмара Реймского. Впрочем, последний, будучи продолжателем бертинских каналов после пруденция мог черпать информацию из сен-бертинской традиции и, соответственно, не должен рассматриваться как независимый источник. Он пропал без вести, не вернулся из паломничества в Рим. И наши авторы объяснили его исчезновение от падениям в иудаизм. Об исчезновении Бода упоминает и Луб из Ферье в письме 838 года, но, подозревая за ним коварство либо пренебрежение, тем не менее не сообщает об апостасии. До испанца пабла Альвара дошли эти слухи, и он предал своему оппоненту В вымышленном диалоге, самом распространенном под виде иудео-христианского диалога, имя Илиазар и франкское происхождение. Впрочем, это предположение элегантно, но достаточно бездоказательно. Сколько таких бода было в средневековой Европе? Несмотря на то, что источники с обеих сторон, как уже отмечалось, скупы на подобные истории, и большинство христиан-апостатов, по-видимому, ускользнули от нашего внимания, особенно те из них, кто не занимал высокого и заметного положения, кто не был интеллектуалом, а потому не оставил никакого сочинения в защиту своей новой веры или с рассказом о своем необычном жизненном пути. И тем не менее, еще некоторые имена нам известны. И следующий наш герой — Авадия Герр, итальянский книжник. Возможно, священник и музыкант, перешедший в иудаизм и переселившийся на исламский восток. Джованни Авадия. Не раньте его словами. Иоанн, или Джованни, норман по происхождению, родился в конце XI века в южно-итальянском городе апида лукана где сейчас есть улица его имени. Вио Джованни Апдия иль Нормано. Музычиста Апидано дель Секоло Ундичесино. Улица Иоанна Авадии Нормана, музыканта XI века из Апида. Южная Италия, где преобладали, конечно, католики, но долгое время сохраняли влияние византийцы, процветали еврейские общины с выдающимися ешивами. говорили слово Божие, исходит от Бари, свет Торы от атранта А по соседству на Сицилии располагался Арабский Эмират, славилась своей мультикультурной атмосферой, которая располагала к наблюдению других вер, сравнению их со своей и, в некоторых случаях, переходу в них. Джованни принял иудаизм в 1102 году, вдохновясь примером архиепископа Барри Андрея, который оставил свою кафедру и отправился в Константинополь, чтобы там принять иудаизм, но оттуда был вынужден бежать в Египет. Джованни Авадия так описывает его жизненный путь в своих воспоминаниях, так называемом свитке Авадии. «Случилось в то время с архиепископом Андреем, первосвященником в городе Бари, так что Господь вложил ему в сердце любовь к Торе Моисея. И он оставил свою землю, свое священство и всю свою славу и пришел в город Константинополь, где обрезал свою крайнюю плоть. Там обрушились на него трудности и страдания. И он бежал, спасая свою жизнь от необрезанных, желающих убить его. Но Господь Бог израиля спас его от их рук, да сохранит Господь празелитов. Многие пошли вслед за ним и поступили так, как он, и тоже вошли в завет Бога Живого. Примечательно, что в христианских источниках не только не говорится о последователях архиепископа Андрея, но и про самого Андрея известно только, что в 1075 году он перестал быть архиепископом, и имя его исчезло из хроники. Это свидетельство того, что случаи отпадения в иудаизм замалчивались, и потому резонно полагать, что их больше, нежели нам известно. Сам джавани приняв иудаизм, тоже уехал, или был изгнан из Италии на восток, где странствовал по разным еврейским общинам, которые собирали средства ему на жизнь. Он побывал в Алеппо, в Дамашке, в Багдаде, в Кесарии, И, в конце концов, осел в Египте, где, вероятно, уже после его смерти его воспоминания составлены им молитвенник на иврите, и рекомендательное письмо от ректора Олевской Ешивы Раби Баруха попали в Каирскую генизу. Гениза — это хранилище ненужных, испорченных, устаревших документов, которые в еврейской традиции не принято выбрасывать. Их захоранивают в землю. С бумагой или пергаментом носителем текста поступают по аналогии с человеческим телом, носителем души. Такое хранилище может находиться на чердаке синагоги, в специальной пристройке к ней, в отдельной постройке или даже в большом ящике. Когда генизом наполняется, ее содержимое захоранивают и начинают наполнять ее заново. Уникальная особенность генизы при Каирской синагоге Бен-Эзры состояла в том, что ее так и не опорожнили. Это была отдельная постройка с отверстием под крышей, которая вмещала много документов и предназначалась для длительного хранения, и в то же время в нее трудно было заглянуть, чтобы оценить ее наполненность. Поэтому она так и просуществовала, постепенно пополняясь с XI по XIX век. В ней накопились тысячи цельных документов и сотни тысяч фрагментов, без всякого преувеличения сокровищницы источников по интеллектуальной, культурной, экономической, семейной, повседневной истории средневекового, преимущественно восточного еврейства. Однако все это множество листов было в плохом состоянии, в полном беспорядке, ведь документы предназначались не к хранению и изучению, а на выброс. Это усугубилось тем, что содержимое генизы – Воры, дилеры и ученые развезли по разным библиотекам и частным коллекциям. Составление пазов из выцветших и оборванных кусочков, зачастую хранящихся в разных местах, требовало и требует долгой и кропотливой работы ученых. В результате такой ювелирной работы были реконструированы свиток Авадии и рекомендательное письмо Баруха Бен Исаака из Алепа, а также нотные записи. Авадия положил три еврейских поэтических текста на итальянскую музыку и записал григорианскими нотами. Из этих источников мы узнаем, что Джованни происходил из знатной семьи и, в отличие от своего брата-близнеца, выбравшего военную карьеру, искал знания и мудрости в книгах. На основании понятого из этих книг их изоблуждения, то есть книг христианских, он, как и бодос, подвигнутый на вероотступничество книжными студиями, обратился к Богу Израиля всем сердцем своим и стал гером в суде иудейском судей суде ему сообщили, в соответствии с правилом поначалу отговаривать иноверца от перехода в иудаизм, что евреи нынче притесняемы и презираемы, что есть много строгих заповедей, и за их нарушение полагаются суровые наказания. А когда он на все согласился, сделал ему обрезание, и он стал полноценным израильтянином. В своем рекомендательном письме Барух бен Исаак Призывал евреев во всех общинах Израиля, куда Авадии, заблагорассудится, отправиться блюсти его честь и не ранить его словами, как это случается, ведь и сам Всевышний, и мудрецы особо предостерегали от оскорбления чувств празелитов. Вероятно, насмехаться над празелитами, припоминая им их прошлое, было обычным делом. Аналогичные призывы хорошо относиться к новообращенным и не обзывать их иудеями мы встречаем в христианских источниках. Любить, как предписывается в Библии, даже чтить Гера, человека, оставившего отца и мать, свой народ и государство во всем его могуществе, и присоединившегося к тому народу, который ныне отвращение народов и раб правящих, призывает величайший средневековый ученый Моисей Маймонит в своем послании о Ваде и Геру. Он яростно осуждает раввина, посмевшего обидеть и унизить празелита. «Твой же раввин!» Ответивший тебе неподобающим образом и опечаливший тебя, назвав тебя глупцом, совершил грубое нарушение торы и очень тяжко согрешил. Что, он был пьян? Он не знает, что в тридцати шести местах Тора предостерегает от нанесения обиды Геру. То, что он обозвал тебя глупцом, совершенно непостижимо». Письмо Маймонида — это респонс, ответ на вопрос Паразелита, следует ли ему произносить, как написано в молитвах и благословениях, «Бог наш и Бог отцов наших, который избрал нас и осветил нас своими заповедями, и вывел нас из Египта, тем самым полностью приобщаясь к народу Израиля не только в настоящем, но и в прошлом». Маймонид на этот вопрос отвечает утвердительно. Принято считать, что его респонс обращен к нашему Авадии, но хронологически они не очень стыкуются. Наш Авадия родился в 1070-е, Маймонид — в 1135-м, то есть ко времени его зрелости Авадии было уже лет 90. Скорее, адресатом был другой — Авадия. Почему снова Авадия? Дело в том, что это стандартное имя празелитов, поскольку пророк Авадия, Авдий, в роминистической литературе отождествляется с упоминаемым в Третьей книге «Царство», 18 глава, с 3 по 16 стих, о Вадии, богобоязненном управителем дворца при царе Ахаве, считавшемся празелитом. Разбирая историю отношения к празелитам, мы увидим, что презрительное поведение равина на которое Овадия пожаловался Маймониду, было скорее типичным, а вот нетипичной была толерантная позиция Маймонида. В разных книгах Библии действительно, как подчеркивает Маймонид, содержится предписание не обижать геров и даже любить их, Книга Исхода, 22 глава, 20 стих, второзаконие, 10 глава, с 18 по 19 и другие. А вот Талмуд добавляет ложку дегтя. «Тяжелы», — говорится в трактате кидушин — «для Израиля Геры», словно проказа. «Мэмонит везде» и, в частном случае, в респонсе о Ваде, в законодательном своде «Мишне Тура», Выбирает самый хороший вариант поведения в адрес празелитов, а зачастую неевреев, даже если для этого ему приходится предпочесть Мишне, более раннему авторитетному правовому своду, Иерусалимский Талмуд, на который, как правило, ссылались во вторую и третью очередь. Даже талмудический запрет учить нееврея Торе, ибо такой нееврей заслуживает смерти, Маймонит предлагает понимать буквально. Заслуживает смерти, но не подвергается ей... «Можно учить Торе и привлекать в нашу религию, но только христиан, не мусульман, ибо последние не признают подлинность еврейского писания». А фразу о проказе или коростис, который Талмуд сравнивает бремя прозелитов для еврейского народа, Маймонит относит исключительно к неправедным герам. Его всемирная поддержка празелитов, по-видимому, была элементом его мессианской концепции. Какая роль была уготована неевреям в еврейском эсхатологическом сценарии? Библия, Талмуд и рувинистическая литература предлагают две опции. Неевреи будут отделены от евреев и статусом будут ниже их, или же примут иудаизм и сольются с евреями. Так выдающийся ученый и политик эпохи Гаонов, ректоров раввинистических академий в Багдаде и Палестине Саадия Гаон утверждал, Неевреи останутся неевреями и будут служить евреям в домах, в ремеслее, в сельском хозяйстве. А вот другой вавилонский Гаон, Гайя Гаон, считал, что большинство неевреев погибнут в предмессианских войнах, но зато оставшиеся примут иудаизм и, как праведные геры, будут во всех отношениях равны Израилю. Маймонит. Сторонник второй версии. По его мнению, изначально все народы были монотеистами верили в истинного единого Бога. Лишь потом их учения были испорчены идолопоклонством и астрологией. Но в мессианские времена они вернутся к истинной вере и примкнут к Израилю. Если, согласно рвенистическому эсхатологическому сценарию, мессианская эра будет отличаться от нынешней тем, что евреи избавятся от власти иноплеменников, то, согласно маймониду, и евреи не будут властвовать над иноплеменниками, никто не будет ни над кем властвовать, все будут равны. Историческая миссия христианства и ислама в том, чтобы подготовить язычников к этому моменту, обратить их в свою форму монотеизма, ибо с этой ступенью им легче будет принять иудаизм. Одобрительное отношение Маймонида к Герам и толерантное к ней евреям вытекает из его интеллектуализма в связи с представлением о природе человека. Верование человека зависит от его умственных способностей. Чем более он интеллектуален, тем он ближе к Богу. Нет врожденной еврейской сущности, с помощью интеллекта нееврей может полностью стать евреем. Но помимо сугубо маймонидовых философских теорий, за этим отношением стоял и другой фактор – сефардская концепция мессианского избавления. В отличие от палестинской и наследовавшей ей ашкенастской традиции, мечтавшей о божественном месте Эдому, то есть христианам, за все унижения и гонения, вавилонская вслед за ней сефардская традиция ограничивает масштабы возмездия. Как писал Гайя Гаон, не евреи будут погибать лишь в ходе войн, а также Господь сразит Гога, царя и дома напавшего на Иерусалим. Авраам ибн Эзра, еврейский ученый и поэт из мусульманской Испании, утверждал, что Эддом — это именно библейский Эддом, а не христианский Рим, а значит, христианам не угрожают библейские предсказания в адрес Эддома. Самый ксенофобный из всех сифарских эсхатологических прогнозов принадлежал другому андалусийскому ученому Аврааму Бархии, но и тот полагал, что спасутся праведные, кто боится Господа, как из числа его народа, так и из числа других народов, кто уверует в Тору и укроется под крыльями шхины, то есть божественного присутствия. Эта незлобивость по отношению к христианам совершенно естественного евреев, живших в мусульманском Багдаде или Аль-Андалусе, сохранилась и у сефардов христианских королевствах. Так в сефардском сборнике из ста пиютов, литургических гимнов на девятое ава, день поста в память о разрушении первого и второго иерусалимских храмов, лишь в пяти текстах встречается мотив мести неевреем, в остальных же в мессианский сценарий вовлечен только сам Господь и его народ. Для разных сифарских авторов, от поэта Ягуды Галеви в начале XII века до талмудиста и каббалиста Нахманида в конце XIII, очевидным представлялось грядущее обращение не евреев, а не их истребление. Даже после страшных погромов 1391 года, прокатившихся по общинам Кастиль и Арагона, в очередном сборнике из 120 пиютов, составленном уже в 15 столетии, речь шла преимущественно о мессианском избавлении, несущем евреям утешение и возвращение в Сион. Христиане-погромщики и их судьбы практически не интересовали поэтов. Во всем сборнике слово «возмездие» его производные встречаются лишь 13 раз. Это меньше, чем во многих отдельно взятых ашкеназских пиютах, написанных по следам погромов крестоносцев. Для понимания этих различий важно еще то, что для ашкеназов Эдон — это Рим, и как церковь, и как империя. А с X века они сами жили в Римской империи, то есть под непосредственной властью Эдома, и все свои бедствия связывали с Эдомом, поэтому им была так близка тема физической мести. Для сифардов сефардов же и дом это Рим как центр католицизма, а не империи, религиозный противник, а не политический притеснитель, поэтому у них преобладала скорее тема религиозного соперничества, достаточной победой в котором будет обращение противника в свою веру, а не их уничтожение. Согласно сифарскому сценарию, неевреи понадобятся в эсхатологические времена, чтобы засвидетельствовать победу иудаизма и бога Израилева и поражения других религий, точно как в концепции Блаженного Августина, только наоборот. В этой перспективе становится понятно, почему Маймонит и некоторые другие сефардские ученые и лидеры приветствовали геров. Их появление и прирост называли признаком последних времен. Например, в преддверии ожидаемого в 1240 году прихода мессии. Прозелитизм, с точки зрения сефардов, это начало мессианского избавления. Ягуда Герман. Свет христианской веры вдруг засиял в моем сердце. Христианская церковь ценила празелитов еще в большей степени. Добровольное крещение иудеев считалось признаком окончательной победы христианства на ветхим законам, доказательством истинности христианского вероучения и необходимым условием для Второго пришествия, которое откладывается, пока весь Израиль не признает Христа. Тем не менее, до начала XIII века систематической целенаправленной миссии к евреям не было, как и организованной полемики. Католические иерархии и богословы не считали ни то, ни другое своей задачей, доверяясь эсхатологическому прогнозу. Все необходимое с аюдеями произойдет в конце времен, которого, к тому же, ожидали в ближайшем будущем. Петр Блуаский сравнивал миссию к евреям с метанием бисера перед свиньями. Бог назначил им свое время, которое нельзя приблизить. Можно обратить разве что пару человек, но это не стоит усилий Адам Персинский... Утверждал, что миссионерство бессмысленно, так как обращение иудеев назначено на конец времен. Петр Дамиан советовал сражаться с пророками плоти, а не с иудеями, которые так скоро будут духовно стерты с лица земли. Но и при отсутствии заметного христианского миссионерства появлялись отступники из иудаизма в христианство по убеждению или, по крайней мере, по своей воле, а также жертвы насильственных обращений, которые во время погрома или в иной форс-мажорной ситуации предпочли не смерть за веру отцов, о них речь пойдет ниже, а жизнь и чужую веру. Откуда мы о них узнаем? Прежде всего из дискуссий, порожденных желанием таких апостатов вернуться в иудаизм и еврейскую общину. Например, многочисленным евреям, обращенным в христианство погромщиками-крестоносцами в 1096 году, вернуться в иудаизм официально разрешил император Генрих IV, заручившись к тому же с согласием папы Урбана II, проявившего удивительную мягкость в этом вопросе. Как правило, церковь, осуждая насильственные крещения, тем не менее настаивала на том, чтобы их жертвы оставались в лоне церкви и не оскверняли бы своим отпадением таинства, к которому успели приобщиться. С еврейской стороны шли не менее бурные обсуждения, как быть с апостатами, точнее, с их женами, детьми, имуществом и наследниками, а главное, как относиться к раскаявшимся отступникам, следует ли их считать евреями. Самые авторитетные раввины выступали в их защиту. Раби Гершомер Гагала, то есть светоч диаспоры, запрещал оскорблять раскаявшегося апостата. Раби Шлома Ицхаки — перетолковывал талмудический постулат израиль даже согрешив остается израилем в индивидуальном смысле призывая в любых ситуациях считать раскаявшихся отступников полноценными евреями Например, на вопрос, каково должно быть наше отношение к насильственно крещенным, которые вернулись в иудаизм, должны ли мы воздерживаться от вина, к которому они прикасались, он отвечал в своем респонсе. «Боже, упаси!» воздерживаться от их вина и тем самым покрывать их позором. «Наши мудрецы по строгости своей запрещали вино, которому прикасался нееврей, но не запрещали вина, которому прикасался согрешивший еврей». Насильственно крещённые совершили дурное деяние, потому что были на острие меча, а как только нашли возможность, поспешили вернуться в иудаизм. Раби Яаков там позволял вернувшимся в иудаизм апостатам сохранить и своих брачных партнёров, если те готовы пройти гьюр. Гьюр обращение неевреи в иудаизм. Наконец, так называемые хасидей ашкеназ, благочестивые германии Группа чрезвычайно строгих моралистов XIII века считала сам факт возвращения в еврейскую общину и ежедневную молитву достаточным покаянием. Вероятно, отношение евреев к отступникам, особенно добровольным, было довольно суровым и подозрительным, и раввины своими решениями старались его смягчить, чтобы облегчить желающим возвращения в общины не допустить депопуляции и острых социальных конфликтов. В редких случаях письменные свидетельства о своей перемене веры оставляли сами апостаты, в таких случаях не раскаявшиеся конечно, а удовлетворенные сделанным выбором отступники не по принуждению, а по убеждению, готовые рассказать о своем пути к истинной вере как новым, так и бывшим единоверцам, сопровождая свой рассказ аргументами против иудаизма. Таков, например, диалог Петра и Моисея Иудея, Петра Альфонси, содержащий элементы автобиографии, апологии и полемики. Петр Альфонси родился Моисеем или Муше Сефарди в мусульманской Уэске в 1062 году и получил хорошее образование, принятое среди еврейской элиты мусульманской Испании и включающие помимо Торы, Талмуда и иврита арабский язык, философию, а также точные естественные науки, прежде всего математику, медицину, астрономию. В 1096 году Уэска вошла в состав Арагонского королевства. Моше стал придворным врачом при короле Альфонса I и через 10 лет крестился в день святых Петра и Павла, получив при крещении имя Петра Альфонси в честь святого Петра и короля Альфонса, своего патрона. Впоследствии он некоторое время жил в Англии, где служил придворным врачом короля Генриха I и учил английских ученых астрономии, переводил арабские трактаты на латынь и написал собственный трактат по астрономии. Наиболее известное его произведение «Диалог» было написано с целью доказать превосходство христианской веры над всеми другими верами, используя рациональную аргументацию и свидетельство из Писания, а также объяснить свое обращение, опровергнув досужие домыслы. «Когда стало известно иудеям, которые знали меня раньше и считали меня человеком, хорошо разбирающимся в пророческих книгах и учениях мудрецов, что я принял закон и веру христиан и стал одним из них», Некоторые иудеи подумали, что я никогда бы такого не сделал, если бы не забыл весь стыд и не презрел Бога и его закон. Другие утверждали, будто я поступил так, поскольку не понял слова пророков и закон должным образом. Третьи приписали это тщеславию и облыжно обвинили меня в том, будто я искал мирской выгоды, полагая, что христиане правят всеми народами. С тем, чтобы все могли понять мои намерения и услышать объяснение, я сочинил эту маленькую книжицу». Среди прочего, Петр Альфонси объясняет свой выход из народа Авраамова тем, что многие иудейские заповеди устарели. Без Иерусалимского храма их невозможно соблюдать буквально, а понимать их аллегорически евреи отказываются, что еврейская библейская экзегеза слишком буквально материальна, что в раввинистических преданиях Бог показан антропоморфно, он накладывает филактерии, плачет и прочее. По-видимому, Альфонси еще до крещения был рационалистом-аристотельянцем и, как таковой, осуждал еврейский буквализм и суеверие. Как медик, астроном, философ он относил себя к касте ученых, вел соответствующий образ жизни, который, по-видимому, не особенно изменился после его крещения, и обращался в письмах к ученым-философам, ко всем сынам матери церкви по Франции, являющимся учениками Аристотеля или вскормленным молоком философии или же прилежно занятых любым научным исследованием, считая, вероятно, эту грань идентичности, определяющей, возможно, даже более важной, нежели вероисповедание. Так и христианство он, вероятно, выбрал как религию, единственно подобающую философу. Если у интеллектуала и философа Моше Петра крещение было рациональным выбором, то у его младшего современника, Ягуда Германа из Кёльна, также описавшего историю своего обращения, путь в христианство был устлан с нами видениями и чудесами. Ягуда бен Давид Галеви родился в Кёльне около 1109 года. В 1129 году он крестился, приняв имя Германа, и в латинских источниках упоминается как «Hermonus» — «quandum iudeus» — Герман, прежде бывший иудеин. крестившись Он вступил в молодой монашеский орден примонстрантов который занимался, в частности, миссионерством среди славян. Со временем Герман стал настоятелем приманстранского аббатства в Шейде. Он написал автобиографическое сочинение «Малый труд» о своем обращении, где, в отличие от диалога Альфонси, почти нет антииудейской полемики, зато есть сведения о реакции на его поступок семьи и еврейской общины. История обращения начинается со сна, который Ягуда увидел в 13 лет, когда, согласно еврейской традиции, достиг совершеннолетия и дальше много об этом сне думал, пока, наконец, не постиг его подлинный христологический смысл. поначалу же юноша рассказал сон своему родственнику, и тот дал ему типично еврейское плотское толкование. Ягоде приснилось, что император пригласил его в свой дворец на пир и наградил великолепными дарами. Родственник же, поскольку только о плотском помышляют живущие по плоти. Послание к римлянам апостола Павла, 8 глава, 5 стих. Интерпретировал сон так. Сказал он, что большой светящийся белый конь означает, что у меня будет благодарная и красивая жена. Монеты в кошеле, что я буду очень богат. Пиру императора, что я буду очень уважаемым человеком среди евреев. Игуда не был удовлетворен этим объяснением, но сам не мог придумать другого. Однако он запомнил сон и возвращался к нему в своих мыслях, продолжая ожидать какого-то знака. Через семь лет, занимаясь семейным бизнесом, расставщичеством, он дал большой заем епископу города Мюнстера, не озаботившись залогом. Чтобы исправить эту оплошность, родители опрометчиво отправили Ягуду в сопровождении опекуна по имени Барух в Мюнстер, где он двадцать недель находился в обществе епископа, ожидая, пока тот выплатит весь долг. Христиане были чрезвычайно любезны и приветливы с юношей. Ягуда много общался с ними, ездил в поездки по монастырям, слушал их проповеди, задавал вопросы самому Руперту Дойцкому, влиятельному бенедиктинскому аббату, богослову Экзегету, Получил в подарок книги и удивительно быстро научился читать по латыни, в чем увидел божественное чудо. Часто посещая церковные школы, я получал книги от клириков и тщательно изучая свойства букв и слов, я вдруг начал, к вящему удивлению слушающих, соединять буквы в слоги и слоги в слова, хотя никто меня не учил. И так в скором времени я приобрел способность читать их писания. Заслуга в этом не моя, но Господа, для которого нет ничего невозможного. Епископ, наконец, выплатил долг, и Игуда вернулся домой, терзаемый мучительными раздумьями о том, какая же вера истинна. С одной стороны, если иудеи заблуждаются, христиане, возможно, следуют Господним заповедям. Если соблюдение законов по-прежнему угодно Богу, он бы не стал лишать евреев, соблюдающих эти законы, своей милости, рассеивать их среди народов земли отнимать у них Родину и все блага. И, с другой стороны, если он проклял христианскую секту, он бы не допустил ее распространения по всей земле и процветания. Баруха осуждал Ягуду за чрезмерное сближение с христианами, но неожиданно заболел и умер, в чем Ягуда углядел знак свыше. Он молил Бога об откровении, указании, какую веру ему предпочесть, и для этого держал трехдневный пост, предусмотрительно объединив христианские и еврейские правила. Я знал, что евреи и христиане продерживаются разного распорядка поста, ведь христиане едят в дни поста в девять часов, воздерживаясь от мяса, а евреи держат пост до вечера, зато потом могут есть мясо и все что угодно. Но я не знал, какой обычай более приятен Богу, и решил соблюсти оба. Под угрозой экскоммуникации Ягуде пришлось жениться, поскольку он уже был помолвлен. Но вскоре после свадьбы сомнения вернулись, и он стал осенять себя крестным знамением и ожидать видения с божественным откровением. Наконец он удостоился нового сна, необычайно сладостного, в котором небеса разверзлись, и Ягуда увидел Господа Иисуса, сидящего на величественном троне и держащего над правым своим плечом вместо скипетра крест свой. Сон окончательно убедил Игуду, и он бежал из Кёльна, проповедовал в синагогах против иудаизма, перехватил письмо своей общины в Майнскую с просьбой схватить его и наказать, скрывался в монастырях и, наконец, крестился. Только после крещения Герман осознал истинное значение своего отроческого сна. «И тогда впервые я понял сон, который видел еще до своего крещения, изложенный в самом начале этого малого труда». Он показывал мне, что со мной произойдет в будущем. «Я сидел на царском троне, поскольку благодать крещения во мне не была тщетна» — первое послание Коринфянам апостола Павла, 15 глава, 10 стих. «Но я всегда старался с Божьей помощью взрастить эту благодать духовными упражнениями и использовать ее с пользой». «Вслед за Христом императором я не любил мира, ни того, что в мире» — первое послание апостола Иоанна, глава 2, стих 15-й. «И отрекся не только от имущества своего, но и от самого себя из любви к нему». Этим толкованием сна заканчивается апускулум Германа, которому дотошные исследователи предъявляли немало претензий, сомневаясь в фактах, а по узнавая руку латинского книжника. Зачем спрашивается к епископу вместе с егудой отправили баруха в 20 лет человек уже не нуждался ни в каком опекунстве. Почему он опасался отлучения от общины за отказ жениться? Расторжение помолвки никогда не каралось так строго. Почему он, еврей, получивший еврейское образование, цитирует Ветхий Завет по Булгате его латинскому переводу? Весь трактат построен на бинарных оппозициях. Родственники, растовщики, озабоченные только плотским Материальным, против христиан, пекущихся о душе. Суровая еврейская община, преследующая беглеца против очень радушного приема у христиан. Жена еврейка, меньшающая духовному спасению героя, против матери церкви, ведущей его к спасению. Слишком уж гладко, так в жизни не бывает. И все же не следует делать вывод, что перед нами фальшивка. Возможно, Герману и помогал другой клирик, более ученый, знающий больше подходящих цитат из вульгата Нового Завета, но писал Герман, вероятно, сам и по собственному почину. В отличие от Альфонси, он не был ученым, не вдавался глубоко в суть христианского учения не собирался писать полемический трактат. В его книге почти не освещаются традиционные темы иудео полемики – мессианство Иисуса, троичность божества, непорочное зачатие и прочее. Герман руководствовался не сравнительным анализом двух доктрин, а чувствами. Его привлекала доброта христианских клириков и убеждали в видении, его обращение стало результатом озарения, а не рационального выбора. Свет христианской веры вдруг просиял в моем сердце и полностью изгнал из него всю тьму сомнений и невежества. Профиат Гоноратус. Не будь, как твои отцы. По-разному придя к христианству, Альфонси и Герман были одинаково искренне в своих сочинениях, превознося новую веру над старой. Но есть в средневековой иудео-христианской полемической литературе знаменитое сочинение еще одного крещенного еврея, который тоже превозносит христианство и отметает иудаизм. Однако понимать его надо в обратном смысле. Речь идет о полемическом трактате в форме послания «Не будь, как твои отцы» на иврите «Альтегики авотеха». На испанском было известно под искаженной транскрипцией «Альтека-Ботека». Написано в начале 1390-х годов арагонским еврейским интеллектуалом Парфиатом Дураном в крещении Гоноратусом де Богнафиде. Дуран жил в Перпиньяне который в то время входил в Арагонское королевство и был ростовщиком, врачом, астрономом, грамматиком и, по-видимому, страстным антихристианским полемистом. Как мы дальше увидим, он блестяще знал христианскую историю и канонические тексты. В 1391 году по Кастиле Арагону прокатилась волна антиеврейских погромов, инспирированных доминиканскими проповедями, и под угрозой смерти многие евреи крестились, Дуран в том числе. Но вскоре после крещения, как принято считать, он со своим младшим другом Давидом Бонетом Бонжорном собрался отправиться в Палестину с тем, чтобы там, под мусульманской властью, не вернуться в иудаизм. Однако Бонжорн, подпавший под влияние Пабло де Санта-Мария, знаменитого бургатского выкреста, ставшего епископом, отказался эмигрировать, и разгневанный дуран написал ему этот сатирический текст, или посвятил ему текст, уже написанный ранее, в котором как будто призывал адресат решительно оставить веру отцов и перейти в христианство. «Оставь Тору, чтобы не стыдиться ее. Когда у тебя родятся сыновья, ты не введешь их в завет Авраама, праотца нашего». Ты не будешь соблюдать субботу и праздники и чтить их, а в день поста ты скажешь себе, ешь и пей, ведь твои грехи не нуждаются в прощении. Ты не убоишься есть квасное в песах, а что, до запретных видов пищи они будут разрешены тебе? Ешь мясное с молочным без всяких ограничений. Не будь как твои отцы, которые верили в полное единство одного Бога и отрицали в нем множественность, неверно понимая стих «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». И слово «един» они понимали в его о подлинном смысле не включая в него категории отношения или у но не ты ты будешь верить что один это три а три это один и не соединение трех а подлинное триединство — единства все что уста устали произносить а ухо слышать церковь поначалу не заметила сарказма и сочла это послание искренней проповедью нового христианина адресованной бывшим единоверцем со временем впрочем разобрались что к чему Книгу запретили и повелели сжигать. Несколькими годами позднее Дуран написал еще одно полемическое сочинение, уже не допускающее двойственного прочтения. Трактат «Порицание не евреев посвященный духовному лидеру арагонского еврейства Рабе Хаздаю Крескасу, и, вероятно, написанный по его прямой просьбе. Как явствует уже из названия, трактат был призван не защищать иудаизм, а критиковать христианство. Дуран обсуждает центральные темы христианского вероучения – человеческую природу Иисуса, Троицу, Богоматерь, первородный грех и проч таинство и институт папства следуя методу согласно речению противника то есть используя христианские авторитетные источники при этом он обнаруживает не только владение латынью и хорошее знание латинского перевода ветхого завета вульгаты но и прекрасное знакомство с новым заветом с патристикой и даже со схоластикой то есть соответственно трудами отцов церкви и средневековых теологов туран свободно цитирует августина петра ломбардскогооквинского и других Лейтмотивы трактата — невежество христианских авторитетов, от самого Иисуса до блаженного Иеронима, автора Вульгаты, заслуживающие презрительную насмешку Дурана и искажение подлинного учения Христа, начатое апостолом Павлом. иисуса и его апостолов, рыбаков, Дуран считает благочестивыми глупцами, необразованными простецами, неспособными даже правильно прочитать основную иудейскую молитву, слушая Израиль. Тем не менее, они не отрицали Тору и заповеди, и не призывали к этому других, не отрекались от иудаизма и не создавали новую религию. Это сделали их преемники, прагматичные обманщики. Иисуса из Назарета, его учеников и посланцев, я называю заблудшими, поскольку они сами заблуждались, но не составляли заблуждаться других, а последующих мудрецов этого народа, то есть христиана, называю обманщиками, поскольку ввели в заблуждение многих. Павел и его товарищи не освобождали сынов Израиля от соблюдения заповедей Торы и нигде не говорили, что Тора не будет всегда обязательно для ее народа. Но поскольку они желали привлечь неевреев к вере в Иисуса и видели, что бремя Торы пугает неевреев, и так они не достигнут своей цели, то решили не обременять их и условились, что одной веры будет достаточно для их спасения. Также и все позднейшие деятели христианства отступали от собственных истоков и заблуждались либо по невежеству, либо с обманными целями. Например, Иероним, допуская бесчисленные ошибки в своем переводе Библии, иногда ошибался намеренно, но в большинстве случаев потому, что крайне мало знал святой язык. Подобная критика католицизма на рубеже... XIV-XV веков не может не напомнить внутрихристианские дебаты того времени. Обличение церкви, ее алчности, жажды власти, отступления от апостольской чистоты, исходящие из уст христианских жетеологов и проповедников. Предтечь реформации. Марсилия Падуанского, Джона Уиклефа, Яна Гуса. Так крупнейший историк сефардского еврейства Ицхак Бер предположил, что профиат Дуран был знаком с критическими аргументами Марсилия Падуанского и других, и вторил им в своем трактате. Но при этом текстуальных заимствований Берни нашел, да и в целом видно, что порицание неевреев порицает не те аспекты, на которые нападали протореформаторы. Последние, в отличие от Дурана, критиковали прежде всего монополию духовенства в церковной практике, авторитаризм папы, и не подвергали сомнению доктринальной основы, божественности Иисуса, Троицу и прочие вопросы, о которых писал Дуран. Скорее, его трактат в своем методе в своей главной идее копирует достижения испанской школы антииудейской полемики, которая в лице Пабла Кристиани, Раймунда Мартина и других старалась опираться на речения противника, то есть побивать врага его же оружием, талмудом и мидрашами, и упрекала противника прежде всего в искажении собственного писания и переиначивании собственного учения. Если вспомнить, что во время написания обоих трактатов Дуран уже формально был христианином, возникает любопытный вопрос. Как же он осмелился на такое безрассудство? Писать и распространять сочинения, недвусмысленно попадающие в категорию хулы на католическую веру и выдающие тайные иудействования автора. И это при том, что и в Ирагоне, и по соседству на юге Франции действовала инквизиция, более того. Русильонский трибунал заседал в самом Перпиньяне, по-видимому, здании Доминиканского монастыря, прямо напротив дома Дурана. Тот же Исхак Бер предположил, что, поскольку для христианина писать такие дерзкие памфлеты было совершенно немыслимо, мнение о том, что Дуран был крещен, пусть и насильственно, появилось в результате ошибки. Но архивные документы из Перпиньяна доказывают, что он все-таки был крещен и принял имя Гоноратус. Эти же документы опровергают и другую гипотезу, объясняющую смелость Дурана, будто он хоть и без Давида Бонжорна все же уехал в Палестину. Если уехал, то вскоре вернулся, потому что сохранился целый ряд свидетельств о его присутствии в Перпиньяне в 1390-х годах. Опровергают они и третью гипотезу, будто Дуран по окончании погромов официально вернулся в иудаизм. Нет, он был придворным астрологом под своим христианским именем, а уже в 1409 году избежал инквизиционного преследования, его имущество осталось нетронутым, при том, что перпеньянский трибунал прицельно следил за новыми христианами, во множестве появившимися после погромов 1391 года их отпадением в иудаизм. По-видимому, разгадка состоит в том, что Дуран выдавал оба своих полемических сочинения 1390-х годов за написанные ранее, до принятия им христианства. Правда, как мы знаем, на примере Нахмонида доминиканцам удавалось преследовать и иудеев за возведение хулы на христианскую веру. Возможно, в случае Дурана предполагалось, что крестившись, он раскаялся в своих прежних заблуждениях, включая враждебность по отношению к христианству, а потому она уже не вменялась ему в вину. Заметим, что профиата Гоноратуса, как полемиста, интересовала та же публика, что и Инквизицию, и тот же момент отпадения. Очевидно, что его антихристианские сочинения были адресованы прежде всего жертвам принудительных крещений с целью укрепить их в неприятии новой веры и побудить вести криптоиудейский образ жизни, а по возможности открыто вернуться к вере отцов. Эти отпавшие, эрлапси, тайно или явно, Серьезно беспокоили церковь еще с середины XIII века, когда, в частности, решили эксгумировать их тела и сжигать как еретиков. Есть мнение, что за введением этой практики стоял барселонский диспутант Пабло Кристиани, а церковь, в свою очередь, беспокоила светскую власть с тем, чтобы та положила конец этой чуме вероотступничества. Со сметенным сердцем. От папского беспокойства до изгнаний. Эта череда беспокойств приводила к весьма разрушительным для евреев последствиям. Именно страх перед массовой апостасией под иудейским влиянием стал, по крайней мере, одной из причин череды изгнания евреев из европейских стран. Через сто лет после вероступничества диакона Будду в 937 году каноническое право в лице папы Льва VII теоретически легитимировало изгнание евреев, будя те отказываются креститься. После страстных посланий двух леонских архиепископов, предупреждавших об опасности иудаизации из-за общения с евреями, и после целого ряда упоминаний в церковных источниках различных случаев иудейской ереси. Сами изгнания высокого и позднего средневековья, помимо прочих, более семиминутных и прагматичных причин, были, вероятно, связаны с возрастающим опасением, что многовековой проект по постепенному мирному обращению евреев долженствующий подтвердить истинность христианства и приблизить Второе пришествие Спасителя, не удался. Наоборот, сыны церкви склоняются к иудаизму, и христианский мир рушится. Возможно, христиане стали больше интересоваться иудаизмом из-за апокалиптических настроений осени Средневековья, но, возможно, и не было особенного прироста апостатов из числа урожденных христиан, а беспокойство церкви вызвали прежде всего релапсии тайно и явно возвращающиеся к вере отцов крещенные евреи, число которых, безусловно, росло. Так или иначе, евреев из Англии в 1290 году последовало за неоднократным переизданием буллы Папы Климента IV со сметенным сердцем. Со сметенным сердцем мы услышали, что все больше дурных христиан, отвергая истину католической веры, переходят по пути достойному проклятия в обряд иудеев. Мы приказываем преследовать христиан, совершивших выше так же, как и еретиков. Иудеев же, которые склоняют христиан обоего пола в свой отвратительный обряд, наказать должной строгостью, если требуется, прося помощи светской власти. Булла была впервые издана в 1267 году и призвала францисканцев и доминиканцев с помощью порученного им Института религиозного сыска Инквизиции бороться с еврейским празелиттизмом. В 1286 году папа Гонорий IV отправил возмущенное послание примасам Англии архиепископам Йоркскому и Кентерберийскому о том, что английские евреи совращают христиан свою веру, убеждают выкрестов перебираться в другие места, где их не знают, и возвращаться в иудаизм, приглашают христиан в синагогу на вынесение свитка Торы, когда принято вставать, и таким образом вынуждают христиан тоже отдавать честь Торе. Гонорий требовал от английской церкви принять меры, и в 1290 году евреи были изгнаны из Англии. Конечно, не только поэтому, но и фактор папского смятенного сердца нельзя сбрасывать со счетов. Тем временем папа Николай IV продолжал требовать от инквизиторов искоренения еврейского празелитизма, сетую на то, что христиане во всех бедственных ситуациях идут в синагогу, где делают пожертвования и поклоняются свиткам Тора. Параллельно набирал обороты празелитизм христианской. Диспуты нового типа призваны были способствовать массовым обращениям евреев, и, например, барселонский диспут оправдал возложенные на него ожидания. Папы вменяли в обязанность францисканцам и доминиканцам проповедовать евреям с целью обращения тех в христианство, а короли как, например, аргонские Хаймы I, обязывали евреев присутствовать на этих проповедях. Канонисты оправдывали эту пропаганду, подчеркивая ее отличие от осуждаемой церкви насильственных обращений. Принудить веровать и принудить выслушать Слово Божие — совершенно разные вещи. Второе — это убеждение, а не принуждение. Однако к тем, кто не прислушивался к Слову Божию, применялись свои меры. На основании решения Папы Льва VII их можно было изгонять. Так, авиньонский папа Иоанн XXII рассылал специальных проповедников в папские владения на юге Франции с надеждой на массовое крещение, а за отказ креститься несколько общин, например, в Карпентра, были изгнаны, их синагоги разрушены, а на их месте возведены церкви. Помимо метода кнута действовал метод пряника. В особенности пап волновало благосостояние новых христиан, дабы из-за бедности не возвращались обратно в еврейскую общину. Иннокентий IV требовал от епископа внимания к нуждам новообращенных и оказания им материальной помощи в питании и жилье и даже выплаты пенсий А, например, Иоанн XXII пекся о том, чтобы светские сеньоры не конфисковали имущество выкреста в пользу казны. Несмотря на все усилия, новые христиане продолжали отпадать. Особенно заметно это было в Испании, где после погромов 1391 года и дискриминативных законов 1412 численность новообращенных, по-видимому, приближалась к численности оставшихся иудеев. Сегрегационные меры для евреев и инквизиция для крипто-иудействующих новых христиан не решили проблему и в 1492 году последовало изгнание евреев из Испании и итальянских земель короны Арагона. Обусловлено оно было согласно королевскому эдикту именно тем, что «в наших королевствах есть дурные христиане, которые иудействуют и отступают от нашей святой католической веры, чему основная причина в общении евреев с христианами. Очевиден большой вред, который христианам наносило и наносится участие разговор общения с евреями, которые всегда стараются любыми возможными способами, и путями, увести от нашей святой католической веры верных христиан и отделить их от нее» и растлить их, и вовлечь в свою зловредную веру и убеждения, наставляя их в обрядах и соблюдении своего закона. Как отмечается в других источниках того времени, общение с евреями наносило вред не только новым, но и старым христианам. Арагонский хронист Херонима де Сурита сокрушался. Не только многие из вновь обращенных в нашу святую католическую веру, но и некоторые христиане от рождения сбились с истинного пути спасения своего. И действительно, среди убежденных криптоиудеев в Испании и Португалии 16-17 столетий встречались старые христиане, например, знаменитый Диогу де Асунсао, монах-францисканец, ставший криптоиудеем и сожженный, как злостный ретик, на Лиссабонском аутодафе 1603 года. О его казни сефардский поэт Мигель или Даниэль Леви де Бариос списал Чудовищный костер сооружен на площади Великой Лиссабона, но даже пытка не исторгнет стона из уст Диего де ла Ассенсьон. Навысь единой правдой вознесен, он стал на страже своего закона. Перевод парнаха Локальные итальянские изгнания эпохи контрреформации тоже объяснялись негативным влиянием евреев на новых христиан, беженцев Спиренейского полуострова и гуманистов-юдофилов, изучавших, подобно деятелям Каролинского возрождения, хибраика Веритас. В то же время в Польше шли процессы по обвинению в отпадении в иудаизм и циркулировали слухи о бегстве многочисленной группы апостатов в Литву в этих историях принято видеть нереальные случаи опасения причем специфические характерные для польской католической церкви ослабленной конкуренцией с православными и протестантами впрочем полностью клеветнический характер этих обвинений недоказуем тем более хотя польская спецификой бесспорно предыдущие примеры демонстрируют что опасения польских иерархов не были самобытны а вписывались в длительную традицию подобных подозрений на западе